Тайны заговора. Специальное задание. В 1964 году на Московское радио пришли два старика. Эти двое были последними оставшимися в живых из всех, кто был причастен к расстрелу семьи. Один из этих стариков был Григорий Никулин, убийца князя Долгорукова и один из главных участников расстрела царской семьи. Другой был Исай Родзинский. Кстати, в некоторых документах он Родзинский, как всё мистично в этой истории. Исай Родзинский в расстреле Романовых не участвовал, но был в 1918 году членом Уральской ЧК. Это приглашение на радио организовал всё тот же историк Михаил Медведев. С большим трудом удалось ему их уговорить записать свои показания для истории. С таким же трудом удалось уговорить и власти только после обращения к самому хрущёву была разрешена эта запись на радио. Вопросы задавал Медведев, но в беседе принимал участие и представитель ЦК. Долго длилась эта запись. Мы к ней ещё вернёмся. Но сейчас нас интересует показание чекиста Родзинского, который в частности поведал следующее. Письма за подписью офицер, которым поверил Николай Романов, были составлены в ЧК. их автор член исполкома совета Пётр Войков Пётр Лазаревич Войков 1888-1927 партийная кличка Интеллигент за революционную деятельность исключён сначала из гимназии, а потом из петербургского горного института участвовал в террористических актах эмигрировал жил в Швейцарии закончил женевский университет В августе 1917 года вернулся в Россию и примкнул к большевикам. В 1918 году нарком снабжения в правительстве Красного Урала. С 1924 года посол СССР в Польше. Ему повезло. Он не дожил до 1938 года. Был убит в 1927 году в Польше монархистом за участие в расстреле Романовской семьи. Вот этот выпускник Женевского университета и составил, по словам Родзинского, все эти письма. Но у Войкова был дурной почерк, а может быть, попросту не захотел интеллигент оставить доказательств в своей роли провокатора. И письма он предложил переписать Родзинскому. У чекиста был хороший почерк, и он их переписал. Чтобы не было сомнений в правильности его слов, Исайя Родзинский тогда же на радио оставил образец своего почерка. Только когда я уже закончил эту книгу, я получил возможность проверить этот рассказ Медведева. В бывшем центральном порт архиве в секретном фонде хранилась стенограмма той записи на радио. Наконец-то и она была рассекречена, и мне удалось её прочесть. "Правду говорил", Михаил Медведев. Вот что дословно рассказал тогда Родзинский. "Мы решили затеять переписку, потому времени надобно было". нужные были доказательства, что готовилось похищение. Надо сказать, что никакого похищения не готовилось. Собирались Белобородов, Войков и я. Текст составлялся, придумывался тут же. И дальше, значит, Войков по-французски диктовал эти письма, а я писал. Так что почерк там мой. Как всё поразительно продумано в этой истории, начиная с еды из монастыря, которую вдруг разрешили приносить Романовым заботливые уральцы. А потом монастырь становится каналом, по которому к Романовым приходят документы широкого монархического заговора. Причём делалось всё очень ловко. В начале июня приехал в Екатеринбург некто Иван Сидоров, явный псевдоним отверженных друзей царской семьи Толстых с большой суммой денег. Сидоров через доктора Деревенко связался с Новотихвинским монастырём. Одновременно удалось ему через того же Деревенко связаться с комендантом Авдеевым, и вскоре вдруг ставший сердебольным комендант разрешил носить еду из монастыря. Таким образом, монастырь для царской семьи становился как бы связанным с кругом их добрых верных друзей, и от того должно быть у них доверие к письмам, пришедшим из этого монастыря. А как продумана история с окном. Закрытое окно, мучительная духота. Эта ежедневная пытка должна породить ярость, должна была подтолкнуть, ускорить согласие семьи на побег. А потом простодушный Авдей вдруг оказался до удивления бдительным. Тщательно проверил все продукты, доставляемые из монастыря, и обнаружил переписку. И наконец, заранее ожидаемый кем-то финал. Запись Николая о побеге в дневнике. Теперь монархический заговор был на лицо. Тот, кто всё это задумал, знал обычай Николая записывать всё в своём дневнике. Без этой записи игра была бы незаконченной. Запись предполагалась с самого начала как неопровержимое доказательство. Нет, прямолинейно жестокий Юровский тут не подходит. Здесь действовал субъект поинтеллигентнее, хорошо изучивший Николая. Да, скорее всего, это наш шпион. После приезда из Тобольска он жил в Перми, руководил Пермской ЧК, но уже в июне он в Екатеринбурге. С конца июня оформлен на новую высокую должность. Из письма Сорокиной. Мой отец-краевед изучал документы о Фёдоре Лукаянове. В его бумагах осталась выписка из музея КГБ в Свердловске. Лукаянов ФН. С 15 марта 1918 года председатель Пермской губчека, с 21 июня 1918 года председатель Уралчека руководил специальным заданием в ЦИК по царской семье. Он отлично справился со специальным заданием в ЦИК по царской семье. Я представляю его торжество. Они ушли на прогулку, а он читал его запись в дневнике. Да, он все вычислил заранее, и это чувство, как астроном, рассчитавший звезду и увидевший ее в телескоп. И только потом, когда наш шпион, как обычно, аккуратно уложил царский дневник на место, чтобы простодушный царь ничего не заметил, только тогда осознал, он приговорил их к смерти. Его, ее, Татьяну и всех этих милых девушек, и больного мальчика. Это бывает у азартных людей. Игра заслонила цель. Эток Николай поверил, простодушно, почти глупо, и сделал эту роковую запись в своём дневнике. Но поверил ли